Глава пятая. Привлечённые еле слышным запахом, семеро девочек семьи Шангуань, Лайди, ждём братика, Джауди, зовём братика, Линди, приводим братика, Сянди, думаем о братике, Панди, надеемся на братика, Нянди, хотим братика, И Цюди, просим братика. выскользнули из восточной пристройки, где они обитали, и сгрудились под окном Шангуань-Лу. Семь головок с растрёпанными волосами, в которых застряли сухие травинки, заглядывали, пытаясь понять, в чём дело. Мать сидит, откинувшись на кани и неспешно пощёлкивая арахис. Вроде бы ничего особенного. Но вот этот запах явно тянет из окна матери. Лайди, которая уже исполнилась восемнадцать, первой поняла, что происходит. Мокрые от пота волосы матери, прикушенная до крови нижняя губа, страшно подёргивающийся живот и полная комната мух. Руки, лущившие орешки, извивались от боли, а сами орешки крошились на мелкие кусочки. «Мама!» — вырвалась у Лайди, и к горлу подступили рыдания. След за ней маму стали звать и остальные шестеро сестёр. Все расплакались, разревелась и самая младшая Тюди. Неуклюже перебирая ножками, сплошь в укусах блох и комаров, она побежала в комнату. Лайди догнала её и подхватила на руки. Не переставая реветь, Тюди сжала кулачки и стала колотить сестру по лицу. К маме хочу, к маме. В носу у Лайди защепало, в горло подкатил комок, и горячие слёзы хлынули из глаз. "Не плачь, сидень, не плачь", похлопала она сестрёнку по спине. "Мама родит нам маленького братика, беленького такого, пухленького". Из комнаты донёсся слабый стон Шангуаньлу, она трывисто проговорила: "Ой, иди, увиди сестрёй. Они маленькие ещё не смыслят ничего. Сама что ли не понимаешь? В комнате что-то загремело, и Шангуань Лу взвыла от боли. Пятеро девочек вновь сгрудились у окна, а четырнадцатилетняя Линди громко вскрикнула: "Мама, мамочка!" Лайди опустила сестрёнку на землю и рванула из комнаты на маленьких ножках, которые начали было бинтовать, но перестали. По традиции одним из элементов женской красоты в старом Китае считалась маленькая ножка лотос. С этой целью девочкам бинтовали ноги для прекращения роста ступни. Споткнувшись о гнилой порожек, она задела кузнечные мехи. Они упали и разбили синюю фарфоровую чашу для подношений, в которой держали корм для кур. В испуге вскочив, Флайди увидела бабку. Та стояла на коленях в дыму от ароматических палочек перед образом гуань-инь. Дрожа всем телом, Лайди поправила мехи, потом стала бестолково собирать осколки, как будто так можно было вернуть разбитой чаше первоначальный вид или как-то загладить вину. Бабка стремительно вскочила. Она покачивалась из стороны в сторону, как старая перекормленная кобыла. Голова у неё яростно подрагивала, а изо рта один за другим вырывались странные звуки. Лайди инстинктивно сжалась, обхватив голову руками, ожидая, что сейчас посыплются удары. Но ударов не последовало. Бабка лишь ухватила её за большое бледное ухо, подняла и выпихнула на улицу. С пронзительным воплем девушка шлёпнулась на позеленевшей кирпичи дорожки во дворе. А тут ей было видно, как бабка наклонилась и долго смотрела на осколки. Теперь она напоминала буйвол на водопое. Потом выпрямилась, держа осколки в руках, легонько постучала ими, и они откликнулись звонкими мелодичными звуками. Лицо бабки было сплошь изрезано морщинами. Опущенные вниз уголки рта соединялись с глубокими складками, спускавшимися на нижнюю челюсть, которую, казалось, когда-то просто добавили к лицу. Лайди бросилась на колени. «Бабушка, избей меня до смерти!» «Избит тебя до смерти!» — печально повторила урождённая Люй. «От этого чаш целей не станет! Это же фарфор династии Мин, времён правления императора Юн-Лэ!» «Часть приданного вашей прабабушке! За нее можно было целого мула купить!» Минский император Юн Ле правил в 1402-1424 годах. Мертвенно-бледная Лайди молила бабку о прощении. «Замуж тебя выдать надо!» — вздохнула Шангуань Люй. «Нет, чтоб делами заниматься с утра пораньше, а ты носишься, как злой дух!» Матери несчастной и той не даёшь помереть спокойно. Молодди закрыла лицо руками и разрыдалась. А ты думала, хвалить буду за то, что ты мне посуду бьёшь, недовольно продолжала бабка. Убирайся-ка из глаз моих далой, забирай своих милых дармоедов сестричек и отправляйтесь на Дзяолунхе, креветки ловить, и пока полную корзин не наберёте, лучше не возвращайтесь. Лайди Тароплёвско отчалила, подхватила малышку Цюди и выбежила за ворота. Шангуань Люй шуганула туда же за ворота, как куры и Нянди, и всех остальных девочек, а потом швырнула в руки Линди узкогорлую корзину для креветок. Прижав к груди Цюди, Лайди взяла за руку Нянди, та потянула за собой Сянди, Сянди потащила Панди. А Линди одной рукой волокла панди, а в другой несла корзину. Так, друг за другом, с плачем и всхлипываниями, семеро сестёр Шангуань направились по залитому солнцем проволку, где гулял западный ветер, в сторону Цзяо Лунхэ. Проходя мимо двора тётушки Сунь, они почувствовали приятный запах. Из трубы поднимался белёсый дымок, Пять ранних мых, как муравы, таскали в дом дрова и солому, а чёрные псы в явном ожидании лежали у дверей, высунув красные языки. Девочки забрались на высокий берег реки, и двор Суни стало видно как на ладони. Пятёрка немых их заметила. Старший подвернул верхнюю губу, над которой пробивались чёрные усы, и улыбнулся Лайди, та залилась краской. Она вспомнила, как не так давно ходила на реку за водой, и этот немой бросил ей в ведро огурец. Его хитраватый ухмылк показался не злой и даже приятный. Сердце впервые как-то странно забилось, и кровь прилила к щекам. Она посмотрелась в ровную как зеркало поверхность воды, лицо просто горело. Этот хрусткий огурец она потом съела и долго не могла забыть его вкус. Она подняла глаза на сияющую церковную колокольню и сторожевую вышку, на площадке которой золотистой обезьяной прыгал мужчина. «Земляки!» — кричал он. «Конный отряд японцев уже выехал из города!» Внизу собралась целая толпа. Люди, задрав головы, смотрели на этого мужчину, который то и дело свешивался через перилы, похоже отвечая на вопросы собравшихся. Дав ответ, он выпрямлялся, обходил площадку и, сложив ладони рупором, снова кричал на всю округу, что японцы скоро войдут в деревню. На главной улице показалась коляска на резиновых шинах. Откуда она только взялась? Словно с неба свалилась или выросла из-под земли. Запряженная тройкой лошадей, она мчалась под перестук двенадцати копыт, вздымая за собой желтое облако пыли. Разномастные лошади, одна желтоватая, как абрикос, другая темно-коричневая, как финик, а третья бледно-зеленая, с желтизной, откормленная, лоснящаяся, словно вылепленная из воска, завораживали взгляд. Позади коренного стоял, расставив ноги, смуглый человечек, и издалека казалось, что он сидит верхом. «Ха! Ха! Ха!» — выдыхал он, щёлкая большим кнутом с красной кисточкой. Потом вдруг резко натянул вожжи, и лошади, протестующие заржав, остановились как вкопанные. И экипаж, и лошадей, и возницу накрыло облако пыли. Когда пыль осела, Лайди увидела слуг из Фушентана. Они грузили в коляску оплетённые бутыли с вином и кипы соломы. На каменных ступенях при входе в усадьбу стоял высоченный детина и громко покрикивал. Одна из бутыли с громким стуком упала. Затычки с свиного мочевого пузыря прорвалась, и дорогое вино потекло на землю. Двое слуг бросились поднимать бутыль, а подскочивший детина стал охаживать их, плясавший в его руках плетью. Те присели на корточки, обхватив головы руками и покорно принимая заслуженное наказание. Плеть летала, извиваясь словно змея, повсюду разносился винный аромат. В просторах полей за деревней под ветром гнулись колосья пшеницы, прокатываясь золотыми волнами. Бегите, бегите! Неслись неумолчные крики с вышки. Всем конец, сколь не успеете! Многие вышли из домов и бессменно копошились вокруг, как муравьи. Одни разгуливали, другие бегали, третьи стояли, застыв на месте. Кто двигался на восток, кто на запад, кто ходил кругами, поглядывая то в одну, то в другую сторону. Ароматы со двора семьи Сунь становились все явственней, из дверей дома валил пар. Немых было неслышно и не видно, и во дворе царила тишина. Время от времени изнутри вылетала обглоданная кость, и пятерка черных псов бросалась в драку. Победитель отбегал к стене, забивался в угол и начинал с хрустом глодать, а остальные заглядывали в дом, посверкивая красными глазами и тихонько повизгивая. Пойдём домой, потянула старшую сестру за руку Линди. Нет, покачала головой Лайди. Мы идём на реку за креветками. Вот родит нам мама братика, и вдруг захочет поесть супа из наших креветок. Выстроившись в шеренгу и держась за руки, девочки спустились к реке. В воде отражались их ладные фигурки и симпатичные лица. Но у всех крупные носы с горбинкой и большие и бледные месистые уши, такие же, как у матери. Лайди достала из запазухи гребень из персикового дерева и принялась причёсывать сестёр. На землю посыпалась соломенная труха. Все при этом морщились и попискивали. Потом расчесала волосы себе, заплела в толстую косу и закинула за спину. Кончик косы доставал ей до пояса. Убрав гребень, она закатала штанины, и открылись бледные округлые ноги. Потом скинула синие и бархатные туфли, расшитые красными цветами. Сёстры во все глаза таращились на изуродованные бинтованием ступни. «Ну что, вставились?» — вдруг вспыхнула Лайди. «Чего не видели?» Не наберём креветок, не будет нам пощады от старой карги. Сёстры быстро скинули туфли и закатали штанины, а малышка Цюдди вообще осталась в голушом. Стоя на илестом берегу, Лайди окинула взглядом неторопливые воды реки и мягко послушно покачивающиеся на дне водоросли, среди которых играли рыбки. Низко над водой летали ласточки. Она зашла в реку и крикнула: «Сюди остаётся на берегу креветок подбирать, остальные — в воду!» Девочки со смехом и визгом последовали за ней. Когда удлинившаяся от бинтования пятка Лайди погрузилась в выл, и нежные как шёлк водоросли коснулись ног, она ощутила какое-то удивительное, да то ли незнакомое чувство. Нагнувшись, она стала осторожно шарить руками у корней речной травы, где чаще всего прячутся креветки. Что-то там маленькое вдруг забилось между пальцами, и её охватило радостное волнение. В руках трепыхалась и водила красивыми усиками скрученная, почти прозрачная величиной с палец креветка. Она бросила её на берег и к ней с радостным воплем устремилась Тюди. Сестра, я тоже поймала! Сестра и я поймала. И я. Подобрать всех креветок, двух годов ловить судье оказалось не по силам. Она споткнулась, шлёпнулась на попу и заревела. Несколько рачков добрались до реки и снова скрылись в воде. Лайди подняла сестрёнку и стала отмывать попу отыла. От каждой пригоршни воды маленькое тельцу вздрагивало, раздавался пронзительный виск, к которому примешивался бессмысленный в устах ребёнка набор грязных ругательств. Напоследок Лади шлёпнула сестрёнку и отпустила. Та чуть ли не бегом взлетела на ровное место на берегу, схватила там ветку с прибрежных кустов и, покосившись на старшую сестру, снова разразилась ругательствами, как заправская скандалистка. Лайди не выдержала и рассмеялась. Остальные сёстры уже ушли вверх по течению. На залитом солнцем берегу подпрыгивало несколько десятков креветок. «Сестра, собирай быстрей!» — крикнула одна из младших. Лайди подняла корзину и обернулась к тюди. «Вот вернёмся домой, уже доберусь до тебя, глупышка маленькая!» и принялась быстро подбирать улов. Однообразное занятие позволило забыть о переживаниях, и она даже замурлыкала неизвестно откуда запомнившийся мотивчик. «Нет у тебя сердца, матушка моя, За торговца маслом выдала меня». Вскоре она поравнялась с сёстрами, которые вплотную друг к другу двигались вдоль берега, высоко подняв зад и почти касаясь подбородком воды. Они шарили вокруг, медленно продвигаясь вперёд. За ними, покачиваясь на поверхности помутневшей воды, плыли оторвавшиеся жёлтые водоросли. Выпрямлялись девочки, то Линди, то Панди, то Сянди, лишь поймав креветку. Все пятеро бросали их на берег почти без остановки. Лайди приходилось подбирать их чуть ли не бегом, за ней хвостиком еле поспевала Цюди. Они и не заметили, как вплотную подошли к горбатому каменному мостику через реку. «Выходите!» — крикнула Лайди. «Все выходите! Корзина полная, пора возвращаться!» Сёстры нехотя вышли на берег. Руки белые от воды, ноги в красноватом мыли. «Сестра, а почему сегодня в реке так много креветок? Сестра, а мама, наверное, уже родила нам маленького братика?» «Сестра, а японские дьяволы, они какие? Они правда маленьких детей едят? Сестра, а почему у них их всех кур перерезали? Сестра, а почему бабка нас всё время ругает? Сестра, а мне приснилось, что у мамы большой вьюн в животике?» Они засыпали Лайди вопросами, но она ни на один не ответила. Её глаза были прикованы к мосту, посверкивающему красноватыми бликами. Рядом с ним остановилась примчавшаяся из деревни коляска, та самая тройка на резиновом ходу. Коротышка возницы сдерживал разгорячённых лошадей, и они, звонко цокая копытами и высекая из камня искры, ступили на мост. В коляску вскочили несколько полуголовых мужчин, опоясанных широкими ремнями из воловьей кожи с медными бляхами, сверкающими на солнце. Лайди узнала их. Это были охранники из усадьбы Фушаньтан. Сперва они выбросили из коляски кипы соломы, потом начали выгружать бутыли с вином, всего 12. Возничий стал поворачивать коренного, чтобы тот сдал назад и поставил коляску рядом с мостом. Тут она увидела младшего хозяина, Сыма Ку. Он мчался со стороны деревни на велосипеде. Чёрный сверкающий велосипед всемирно известной немецкой марки первый в Гаоми и во всём Дунбе. Её дед Шангуань Фулу этому всегда не втерпёшь, улучив момент, когда никто не видел, подержался как-то за ручку руля. Но это было прошлой весной, а сейчас жёлтые глаза младшего хозяина, казалось, метали голубые молнии. Он был в длинном халате из дорогого плотного шёлка, поверх белых заграничных брюк, перевязанных на лодыжках синими ленточками с чёрными кистями, и в кожаных туфлях на белой каучуковой подошве. Ноги казались невероятно толстыми, словно штанины надули изнутри. Полы халата были засткнуты за белый шёлковый пояс с бахромой на обоих концах. С левого плеча у него спускалась узкая портупей из коричневой кожи. На ней висела кабура, из которой язычком пламени выглядывала полоска красного шёлка. Под звуки заливистого звонка сымы ку летел на немецком велосипеде как ветер. Соскочив с него и сняв соломенную шляпу с загнутыми полями, он стал обмахиваться ею как веером, и красное родимое пятно у него на щеке смотрелось как горящий уголь. Живее, громко скомандовал он. Сваливайте солому на мост и поливайте вином. Поджарим этих собак. Слуги принялись стра toplи возить кипы соломы на мост, и через некоторое время там выросла куча в половину человеческого роста. Вокруг разлетались белые мотыльки, которых привезли вместе с соломой. Одни попадали в реку на корм рыбам, другие стали добычей ласточек. Лей вино!, зарал Сымаку. Слуги, кряхтя, стали таскать бутыли и открывать их. Забулькало прекрасное вино, по реке поплыл пьянящий аромат, под потоками вина шелестело солома. Много вина растеклось по каменной облицовке моста, оно скапливалось в лужицы, а потом стекало в реку подобно дождевым струям. Когда вылили все 12 бутылей, мост засиял словно вымытый. Солома изменила цвет, а вино всё стекало с моста прозрачной завесой. Прошло ещё немного времени одну трубку выкурить, и на реке белыми цветами стала всплывать опьяневшая рыба. Младшие сёстры вознамерились было собрать её, но Лайдини громко одёрнула их. «Не смейте заходить в воду, сейчас домой пойдём». Происходящее на мосту было необычно и притягательно, и они просто застыли на месте. В том числе и у Айди, которая звала сестёр домой, а сама не спускала глаз с моста. Стоявший там сын и Ку с довольным видом хлопал в ладоши. Глаза у него блестели, а лицо расплылось в улыбке. «Ну, кто ещё смог бы придумать такой блестящий план?» — похвалялся он перед слугами. «Никто, кроме меня, мать вашего! Ну, ксуньтесь теперь, гнусные япошки, узнаете, на что я способен!» Слуги одобрительно зашумели. «Так что, поджигать второй господин?» — спросил один. «Нет, вот появится, тогда и зажжём», — ответил сын Маку и в окружении слуг зашагал с моста. Коляска повернула обратно в деревню. Над мостом вновь повисла тишина, которую нарушала лишь капель стекающего вина. Раздвигая заросли кустарника на склоне, Лайди с корзиной креветок в руке вела сестёр на гребень дамбы. Вдруг перед ней возникло смоглое худое лицо. Испуганно вскрикнув, она выронила корзину, та спружинила на кусте и, подпрыгнув, покатилась вниз к реке. Вывалившиеся креветки хлынули из неё вьющейся блестящей ленты. Линди устремилась за корзиной, остальные сёстры бросились собирать креветок. Боязливо отступив к реке, Лайди не спукала глаз со смоглого лица. На нём появилась извиняющаяся улыбка, и открылись два ряда зубов, сияющих подобно жемчужным. "Не бойся, сестрянка", послышался негромкий голос. "Мои партизаны. Давай без шума и постарайся побыстрее уйти отсюда". Только теперь она разглядела в кустах на дамбе множество людей в зелёной форме. Они вжались в землю, лица и взгляды напряжены, у одних ружья, у других гранаты, а у некоторых лишь ржавые широкие мечи Дао. Смугла лицей, что улыбался ей белозубой улыбкой, в правой руке держал отливающий синевой пистолет, а в левой что-то блестящее и тикающее. Позже она узнает, что это карманные часы, по которым определяют время. А со смогла лица, они в конце концов будут спать под одним одеялом.